Глава пятая. «Спасибо, что уделили мне внимание», — сказал он, положил в кофе ложку сахара, размешал и, продолжая говорить, добавил молока, снова размешав напиток. «Знаете, ведь я тоже почти бросил эту затею. Еще чуть-чуть, я бы никому не позвонил. Я просмотрел список частных детективов в телефонном справочнике. Знал только, что вас зовут Мэт а никого с таким именем в желтых страницах не оказалось. И пришла мысль, быть может, мне не соваться куда не следует, оставить мучения и предоставить все в руки Божьи, так ведь говорят. Это скорее лозунг с наклеек на автомобильных бамперах. Но потом я подумал, Томми, сделай хотя бы одну попытку и посмотри, что получится. Не выворачивай себе мозги наизнанку, не нанимай другого сыщика, чтобы найти нужного тебе. Но, по крайней мере, сними трубку и начни действовать. Вдруг из этого выйдет толк. Не переплывай реку, но хотя бы окунись. А потом, кто знает, быть может, тебя подхватит течение и вынесет куда-нибудь. И течение вынесло его в кофе-пламя, где мы заняли кабинку в зале для курящих. Прошли годы с тех пор, как я встречался с потенциальными клиентами в барах и ресторанах. Теперь я назначаю свидание в кофейнях. Получилось, что я и сам отдался на волю течения. И видите, куда меня занесло. И я позвонил в центр АА, продолжил он, и попросил дать мне номер кого-нибудь из группы «Будь проще», потому что знал, что так называется ваша территориальная группа. Хотя был риск, что вы перешли в другое отделение общества, переехали в соседний район или даже в другой город, Или попросту снова запили? Ведь такое случается часто, верно? Это точно. Так вот, мне дали номер одного парня. Я позвонил ему и нагородил кучу вранья. Сказал, что познакомился с вами на собрании. Вы дали мне свой номер, но я его потерял. А фамилии вашей я не знал. Он и сам не знал вашей фамилии, но сразу понял, о ком я веду речь. И я выяснил, что вы по-прежнему трезвенник, а живете по старому адресу. Он дал мне другой номер, парня по имени Рич, его фамилии я тоже так и не узнал, который назвал мне вашу фамилию, после чего найти нужный номер в справочнике уже не составило труда, и я позвонил. Сначала вчера вечером, а потом сегодня утром, а вы перезвонили, теперь я перед вами. Он сделал паузу, чтобы набрать в легкие воздуха, так что можете в глаза назвать меня сумасшедшим и отправить в Освояси?» вы действительно сумасшедший, Том?» «Не знаю», — ответил он и спросил. «А вам так кажется?» На вид он находился в здравом уме. Роста в нем было пять футов и восемь или девять дюймов, то есть примерно столько, сколько у боксеров, бой которых как раз шел по спортивному каналу. Только для боксера он выглядел тяжеловатым. В округлой форме лице просматривалось даже что-то по-детски наивное, если бы не глубокие морщины на лбу и в уголках рта. Светло-русые волосы он стриг коротко, но все равно было заметно, как они поредели вокруг макушки. Он пользовался очками в толстой оправе, и мне показалось, что они бифокальны, когда он снял их, чтобы изучить меню и заказать кофе. На нем была голубая спортивная рубашка, Заправленные в просторные, легкие брюки со сборками у пояса. Дополняли наряд дешевые коричневые мокасины с веревочными подошвами. На свободный стул рядом он положил пиджак цвета морской волны с эмблемой фирмы L.L. Bean. На соответствующем пальце руки он носил золотое обручальное кольцо. Запястье сжимал браслет из нержавейки от цифровых часов Таймакс. В нагрудном кармане рубашки лежала пачка Кэмела, и прикуренная сигарета лежала на краю пепельницы. Не слишком стильный облик, но и не выделяющийся из общей массы. Типичный житель Бруклина, человек семейный, который много работал, чтобы свести концы с концами. Ни намека на психические отклонения. «Объясните мне для начала», — попросил я, — «почему вы считаете Джорджа невиновным?» Не уверен, что могу назвать какую-то одну причину. Он взялся за сигарету, стряхнул с кончика пепел, но потом снова положил на то же место. Брат на пять лет старше меня, я уже упоминал об этом? Сначала родился он, потом наша сестра, а затем уже я. И по мере взросления я старался во всем подражать ему. Мне исполнилось четырнадцать, когда его призвали в армию. К тому времени я уже знал, что у Джорджа есть свои странности. Он мог иногда подолгу смотреть в одну точку. Часто не реагировал, когда ему задавали вопросы. Я замечал это, но все равно взял его за образец для подражания. Он погрустнел. Что я хочу всем этим выразить, что очень хорошо знаю его и считаю неспособным убить другое человеческое существо. Но это не так, на убийство способен каждый. Однажды я сам чуть не дошел до убийства. Как такое могло случиться? Сразу скажу, это произошло года за два до того, как я ушел в завязку. И вот, представьте, сижу я в баре, ничего необычного, верно? Рядом разгорается свара, какой-то парень толкает меня. Я толкаюсь в ответ, он хватает меня за грудки, я отвечаю тем же. Потом он бьет меня по морде, а я бью его» и он валится как подкошенный но не потому что мой удар был особенно хорош или силен похоже он сам запутался в собственных ногах бах он ударяется головой обо что то металлическое угол стойки бара или обограждения не знаю но в результате три дня лежит в коме врачи не говорят выживет ли он а если умрет меня посадят за убийство по неосторожности я хочу подчеркнуть что вовсе не хотел довести дело до такого серьезного оборота, потому такие случаи квалифицируют, как убийство по неосторожности. Воспоминание заставило его печально помотать головой. Это длинная история, но я сразу перейду к концу. На третий день он очухался и наотрез отказался выдвигать против меня обвинения. Слышать об этом не хотел. Проходит пара дней, и я снова сталкиваюсь с ним в баре. Покупаю ему выпивку. Он тоже проставляется. Потом я, потом снова он. И вот мы с ним уже лучшие друзья. Водой не разольешь. Он взял из пепельницы свою сигарету, посмотрел на нее и затушил. А примерно через год его все-таки убили. Еще одна драка в баре? Нет, во время ограбления. Он был младшим менеджером в банке, где обналичивают чеки на Ральфа-Веню. Тогда пули попали в троих. В него охранника и в обычного клиента. Но умер только он. Что ж, видно на роду было написано. Так бывает. Просто ему выпал плохой жребий. Но если бы этот жребий выпал ему годом раньше, я бы еще мотал срок. И меня все считали бы последним подонком, склонным к насилию. Только потому, что меня толкнули под руку, а я не сдержался и ответил. «Вам повезло, ничего не скажешь» вот вы попали в самую точку, закивал он. Мне всю жизнь везло, а вот от моего бедняги-брата фортуна словно нарочно напрочь отвернулась. Он из тех, кто всегда старается избегать конфликтов, отойти в сторону, но все равно его ухитряются втянуть в бучу в силу непредвиденных обстоятельств. При образе жизни, которую он ведет, насилие подстерегает тебя за каждым углом. Он выпрямился на стуле. Но то, что произошло на прошлой неделе,. Совершенно необъяснимо. Это настолько не похоже на Джорджа. Что именно не похоже на него? Хорошо, взялся за объяснение он. Вот полицейская реконструкция событий. Хольцман стоит у углового телефона-автомата и звонит. Джордж подходит к нему и просит дать денег. Хольцман либо вообще не обращает на него внимания, либо отказывает, либо даже в грубой форме посылает куда подальше. Тогда Джордж достает оружие и начинает стрелять. И почему вы не согласны с такой реконструкцией? Вы сами сказали, что встречались с Джорджем в своем районе. Вы когда-нибудь видели, чтобы он клянчил у кого-нибудь деньги? Сейчас что-то не припоминаю. Поверьте, и не сможете припомнить. Джордж не был попрошайкой. Он вообще не любил что-то у кого-то просить. И если бы он действительно оказался на мели, то есть без гроша в кармане и хотел бы наскрести несколько баксов. Он бы насобирал бутылок и пустых банок для пункта приема, или взялся бы протирать стекла машин на светофоре, но и тогда он бы не выпрашивал у водителей вознаграждения за непрошенный труд. И уж он точно не стал бы приставать к мужчине в солидном деловом костюме, который говорил по телефону. Джордж всегда старался обходить таких людей стороной. Быть может, Джордж просто спросил, который час и ему не понравился грубый ответ. «Говорю же вам, Джордж ни за что не заговорил бы с таким мужчиной!» А если у него помутился рассудок, и он решил, что вокруг снова идет бой? Для помутнения рассудка всегда нужна хоть какая-то побудительная причина. Человек, просто разговаривающий по телефону, не мог вызвать у него приступа. «Мне понятно ваше сомнение, сказал я, — «но только все это чистая теория, правда же?» «А вот когда рассматриваешь улики...» «Ладно, если вам угодно». Он склонился вперед. «Давайте рассмотрим улики. С моей точки зрения, именно в них и заключается основная слабость обвинения. В самом деле, а я считал их достаточно убедительными...» «Они представляются неопровержимыми, но только на первый взгляд», — сказал он. «С этим я согласен. Свидетели видели его рядом с местом преступления». Но разве это не имеет простого объяснения? Он живет за углом и проходит мимо того телефона-автомата. Должно быть несколько раз каждый день. У них еще есть один свидетель, утверждающий, что слышал, как он упоминал о пистолетах и стрельбе. Но кто все эти так называемые свидетели? Обычные уличные бродяги, вот кто. Они скажут все, что захотят услышать от них копы. А вещественное доказательство, как я полагаю... Вы говорите о гильзах? Да, найдено четыре, подтвердил я, и все соответствуют девятимиллиметровым пулям, извлеченным из тела жертвы. Они должны были автоматически выбрасываться из патроника пистолета после каждого выстрела, но их не оказалось на месте, когда патрульные прибыли туда. Их обнаружили в кармане куртки армейского образца вашего брата при аресте. Это очень важная улика, признал он. Более чем важное, многие профессионалы назвали бы ее решающей. Но для меня это только подтверждает уже известный нам факт, что Джордж находился поблизости от того места преступления в то время, когда было совершено убийство. Вполне вероятно, он стоял в тени дверного проема, тогда его не видел ни сам Хольцман, ни его убийца. Хольцман говорит по телефону: появляется преступник, он либо подходит к нему, либо выскакивает из машины, кто может знать. Бах-бах-бах, и Хольцман мертв, а преступник скрывается, убегает или уезжает. Мы опять-таки можем только гадать, и Джордж выходит из своего укрытия. Быть может, он наблюдал всю сцену, или же дремал на пороге и был разбужен выстрелами. Но он видит, что мужчина у телефона упал, а на тротуаре при свете уличного фонаря блестят четыре кусочка металла, Он прервался и опустил взгляд в стол. «Но меня заносит, мне лучше остановиться, пока вы не сочли меня таким же умалишенным, как мой брат!» «Нет-нет, продолжайте». «Вы уверены?» «Хорошо, тогда брат подходит ближе, чтобы получше рассмотреть жертву. Но это вполне в его характере, он видит на земле гильзы. Отслужив в армии, он понимает, что это такое. Помните, что он сказал полицейским?» «Вам нужно лучше исполнять свои обязанности», — сказал он. «Нельзя, чтобы медь так просто валялась повсюду». «Но разве это не говорит о том, что из-за него гильзы там и появились, что они выпали из его собственного пистолета?» «Мне это говорит только об одном. Он полностью запутался. Там был мертвый человек. На земле лежали стреляные гильзы. И все напоминало о Вьетнаме. В армии у них был строгий приказ» собирать за собой стрелянные гильзы, и поэтому он так и поступил. А не проще предположить, что он пытался убрать улики против себя. Да, но куда он их убрал? Положил треклятые латунные цилиндры в карман собственной куртки и таскал с собой целый день, до того момента, когда его взяли. Если он хотел избавиться от улик, времени было предостаточно. Они утверждают, что он дошел до реки, чтобы выбросить пистолет, который швырнул Спирса в воду. Почему же он выбросил пистолет, а гильзы оставил? Их вообще можно было выкинуть где угодно. В любую урну. В контейнер для мусора. Скинуть в решетку водостока. А он носил их с собой целый день. Где здесь логика? Может, он забыл про них? Четыре металлических гильзы? Они бы звенели у него в кармане. Нет, Мэт, здесь какая-то бессмыслица. Полный абсурд. Но даже вы не беретесь утверждать, что ваш брат... Вел себе разумно? Пусть даже так, мы пусть так, но давайте тогда обсудим орудие убийства. Оно было совершено из 9-миллиметрового пистолета, верно?» «Пули, извлеченные из Хольцмана, подтверждают это, как и гильзы, найденные у Джорджа». «Ну и что? А то, что у Джорджа был пистолет 45-го калибра. А откуда вы знаете? Я сам его видел. Когда? Примерно год назад. Может, чуть меньше года». Я отправился его искать, чтобы кое-что передать, и ездил по району, пока не увидел. Он сидел в одном из своих любимых мест рядом со входом в больницу имени Рузвельта. Том отпил немного кофе из своей чашки, и мы вместе дошли до его комнаты, чтобы он смог убрать принесенные мной вещи, в основном одежду и пару больших пачек печенья. Ему всегда нравилось печенье с начинкой, из арахисового масла, натор-баттер. Еще когда мы были детьми, он любил им лакомиться. Я всегда привозил ему запас при каждом удобном случае. Он на мгновение закрыл глаза, открыл снова и продолжал. Мы пришли к нему в комнату, и он сказал, что хочет мне показать одну штуку. Там царил страшный беспорядок, вещи разбросаны по всем углам. Но он в точности знал, где лежит то, что нужно. Сдвинул в сторону кучу какой-то ветоши и достал пистолет. Он его завернул в грязное полотенце для рук, но развернул специально, чтобы показать мне. И вы сразу поняли, что это 45-й калибр?» Том в нерешительности помолчал. «Признаюсь, и я мало знаю об огнестрельном оружии», — сказал он. «Но у меня самого есть револьвер, который я держу в магазине, где работаю. 38-й калибр. Он лежит на полке под кассовым аппаратом. Я порой месяцами даже не прикасаюсь к нему». «Мы находимся на Кинс Хайвей, к западу от на Веню, продаем товары для дома. У нас можно купить все, от миксера до стиральной машины с сушкой, но в кассе никогда не бывает много наличных. В наши дни клиенты расплачиваются все больше чеками или кредитными картами, но ведь грабителям без разницы. Они заявятся к тебе обкуренные, уже плохо соображая. И если в кассе пусто, всадят в тебя пулю, как бы в наказание». Вот почему я держу пистолет, но молю бога, чтобы никогда не пришлось пустить его в дело. Это револьвер, кажется, я упомянул об этом, но тот пистолет, который показал мне Джордж, был устроен иначе. У него не было барабана, как на моем. Рукоятка под прямым углом к стволу. И он пальцем обозначил линии на поверхности стола.